Иностранные люди Которые приехали посмотреть вот Что тут у нас тут происходит И я ловлю на себе взгляд Я конечно понимаю в этот момент Что я для него, для этого иностранца Не более чем часть городского пейзажа Причем гораздо менее значимый Чем какое-нибудь лепное украшение на фасаде Какой-нибудь фонтан или каменный конь Но если я поймал на себе ну, Пристальный взгляд И отчетливо увидел, что он на меня посмотрел Я почему-то С какой-то стати непонятный коряво улыбнусь ему и даже сделаю вот так мол мол мы тут неплохо живем и вы к нам тоже приезжайте мы вам рады всегда а они едут себе в высокую гостиницу эти иностранцы после того как целый день смотрели как мы тут живем и им кажется что им все понятно и они уже составили впечатление. И еще они будут вечером смотреть с высоты высокого этажа своей гостиницы на наш город. И им будет казаться, что они здесь все понимают. А на самом деле что они будут видеть? Они будут видеть огни. Они будут видеть такой светящийся блин, который лежит на поверхности планеты. И уходит туда, своими краями туда. Ну туда, в темноту окраины полей. И где-то среди этих огней, вот там, Мерцает твое окно, или где-то там, в потоке машин, горят фар фары твоего автомобиля. И так тебе свой город видеть нельзя, ну иначе ты не сможешь здесь жить. Тебе нельзя вот видеть свою жизнь вот так со стороны целиком. А в каком-нибудь чужом городе, а лучше еще... в чужой стране, ты тоже сможешь так же вот ехать в автобусе, смотреть в окно, на улице, и вдруг увидишь, какой-то человек у улыбнулся с улицы. И ты подумаешь, о, счастливый человек. Видишь, как улыбается. Как-то они здесь лучше живут, как-то смогли. Надо к ним сюда почаще приезжать. А, а то, что ты как-то дома совсем. Совсем. А Утром звезды гаснут, но окна не зажигаются, потому что они начинают отражать солнышко. Правда, если есть солнышко, было бы чего отражать, понимаете? Лен, привет, это я. Ты проснулась уже? Я тебя не разбудила? Да ты что? Кстати, Лен, кстати, когда я вчера вот с работы возвращалась, я зашла вот в этот магазинчик угловой, ну, где-то брюки свои купила. Да, да, я их даже померила, там много разных было. Я их даже померила, твои. Очень красивые. Да, очень Ну, ты знаешь, я бы себе, конечно, такие не стала покупать. Да нет, брюки красивые, но они мне, по-моему, не подошли. Лена, да почему? Брюки красивые, но мне такие брюки не идут. Лена, брюки красивые, но мне такие брюки не идут. Почему ты обижаешься на всякую ерунду? Боже мой, да тебе же сказать ничего нельзя. Слушай, ладно, извини, я к тебе по важному делу звоню. Скажи, пожалуйста, у тебя сонник далеко лежит? Я быстро расскажу, это очень важно для меня. Слушай, сон. Значит, мне снится, как будто бы я захожу в свой подъезд, поднимаюсь по лестнице, подхожу к своей квартире, открываю ключом дверь, э, прохожу в квартиру. И квартира такая странная, знаешь? Вроде бы моя квартира, вроде бы не моя квартира, как во сне обычно бывает. И я прохожу в нее... И вижу, что у меня в гостиной на моем диване, причем диван, у меня же зеленый диван, этот во сне почему-то розовый На этом диване сидит какой-то мужчина И я во сне так четко понимаю, что я этого человека где-то в жизни когда-то встречала И я начинаю пытаться вспоминать, где же, когда я с ним встречалась И вдруг я вспоминаю, помнишь, у нас в седьмом классе химию преподавал дяденька, такой маленький, толстенький, в кругленьких очках Да, почему-то он мне приснился Я говорю, ой, говорю здравствуйте, как я вас рада видеть А вот так на меня как-то очень строго посмотрел Как будто я у него что-то неприличное такое спросила Я говорю, да нет, нет, я очень рада, что вы ко мне зашли в гости Вы сидите, сидите, я сейчас кофе приготовлю Да, он сидит на этом диване Перед ним стоит таз У него закатаны брюки, и он парит ноги И я так еще мимо него прохожу И в этот таз заглядываю И вижу, что в тазу не вода, а полный таз черно варенья. И я так удивилась, причем удивилась не тому, что это варенье, а не вода. Думаю, интересно, как это он без спроса мог взять у меня столько варенья? Я еще посчитала, думаю, банки 3-4 литровые там точно поместилась Потом я так из кухни на него выглядываю и думаю, господи, Он же сейчас встанет и пойдет по ковру. Вот этими вот ногами. Думаю, что же мне делать? Может быть, мне ему какую-нибудь тряпку предложить или полотенце какое-нибудь? Слушай, я так серьезно к этому во сне отнеслась. Посмотри, пожалуйста, что означает варенье. Какой кошмар. Одинодурь, да, ну, у тебя всегда все только к этому снится. Ну, давай, давай дальше. Ну, смородина, посмотри. Нету? Ну, ягоды посмотри. А, вот это хорошо. Кстати, тебе бы тоже Лена не помешала. Да. Да. А. Ну ладно, извини, что я к тебе с глупостями своими. Да, да ты что, да ты что, ты все-таки решил туда пойти? Олин, я не знаю. Я бы не пошла, конечно, а ты иди. Ну ты позвони мне вечером, как придешь. Ну, ну даже если поздно придешь, все равно позвони, я буду ждать. Ну все, пока. Угу, ну, целую тебя, папа. А вот что можно сказать об образе женщины в окне. Ну это такой, в общем, знаете, ну банальный образ. Часто можно увидеть такое такое живописное полотно или такую художественную фотографию, вот окно и там женский силуэт, сфотографированный или нарисованный внутри или, с... или снаружи. Ну, ну что в этом хорошего? Стоит женщина у окна одна Когда женщина одна, это вообще не очень хорошо А тут стоит у окна, это уже тоска Причем тоска зеленая И такое вот изображение Окно и женский силуэт Можно довольно часто увидеть на обложке какого-нибудь романа Причем роман, как правило, вот такой толстый И ясно же, что вот это вот, вот столько вот тоски И кто-то ведь покупает я не понимаю То есть человек трудился заработал денег и мы их не подарили эти деньги А он пошел и купил себе на честно заработанные деньги себе вот столько вот зеленой тоски с женщиной 1 у окна банально и тоскливо но представляете как как меняется ощущение вот этого вот образа женщины в окне если мы допустим узнаем у нас появляется такая доподлинная информация о том, что она не просто так стоит у окна, а она стоит и ждет своего моряка или летчика. Сразу все меняется. но ну, потому что мы узнаем сразу, что она, вот эта женщина, во-первых, она женщина хорошая. Ну, потому что стерва не станет ждать моряка или летчика. И откуда взять стерви моряка или летчика? И, и еще мы знаем, что она ждет ведь хорошего человека Ну потому что, от, ну как может быть моряк или летчик, сволочи И может быть, она вообще ждет солдата Который где-то там далеко, на передовой Мокрая каска, плащ-палатка, косой дождь Он пишет слова любви на клочке бумаги, прикрывая его плащ-палаткой И помимо слов любви, на этом клочке бумаги еще и капли И непонятно, дождь это или слезы. И может она вообще ждет хотя бы вот этого ну вот этих слов любви на этом клочке бумаги. И может быть ей этого будет достаточно. И как только мы все это узнаем, вот эта вот тоска сразу улетучивается и исчезает. И появляется надежда. Надежда, что у них все будет хорошо. Хорошо.